Глава 26. Красота в непосредственной близости. Эпиграф. «Рок-н-ролл – это неинтеллигентная музыка, которую порой играют интеллигентные люди». Майк Науменко. Впервые я увидел зоопарк осенью 1987 года именно в Подольске. Прогуливаясь утром по Преображенке, я наткнулся на стенд объявлений – где под стеклом красовалась дефицитная в ту пору газета «Московский комсомолец». На предпоследней странице был напечатан анонс рок-фестиваля с указанием места, где можно приобрести билеты. Это был знак, проигнорировать который я не имел морального права. Воскресенье началось для меня с огромной людской очереди. Жирным червяком она выныривала из подземелья станции метро Ленина, ныне Царицына, и вела к стоящему неподалеку автобусу. Рядом возвышался самопальный щит с именами 20 групп участниц, которые оперативно подогнали к импровизированной кассе подольские организаторы. Нечеловеческий ажиотаж, обилие хиппи и джинсовых бездельников объяснялись просто. Это была одна из первых крупномасштабных рок-акций, не запрещенная властями. Нельзя сказать, что мероприятие с участием ДДТ, Наутилуса, Помпилиуса, телевизора, зоопарка и Калинового моста было официально разрешено. Скорее всего, просто не было прямого запрета, по крайней мере, в 42 километрах от Москвы. И этим шансом нужно было воспользоваться. Как выяснилось, билеты на фестиваль продавались через крохотное окошко в автобусе. За час очередь не продвинулась ни на сантиметр, и волей-неволей пришлось прибегнуть к хитрости. Невинное знакомство с миловидной девушкой, стоявшей невдалеке от волшебного места, ускорило процесс, и минут через сорок мы уже находились у приоткрытого окна. Никаких кассовых аппаратов в автобусе, естественно, не было, и все выглядело на удивление просто. Это была эпоха первых кооперативов. Протяни мятые рубли, получи выжеленные билеты. Ни о какой сдаче никто даже не заикался. Люди с билетами тут же растворялись в пространстве с абсолютно счастливым выражением на лицах. До фестиваля оставалось несколько дней, и время текло невыносимо долго. Наконец-то, вечером 12 сентября 1987 года. Заветная электричка тронулась в сторону Подольска. Рядом в вагоне пилили такие же безбашенные зрители, терявшиеся в догадках, какой именно рок-н-ролл сегодня нас ждет. Мы разговорились. Кто-то рассказывал о полчищах гопников, кто-то об усиленных нарядах ментов. Но общее настроение было боевым. Ввяжемся в драку, а там видно будет. Типа прорвемся. Площадка, на которой проходил фестиваль, представляла собой что-то вроде строгого летнего кинотеатра – в лучших традициях советского конструктивизма. Место, как принято говорить, было намоленное. История гласит, что еще в 1983 году под носом у местной милиции именно здесь, в Зеленом театре, отыграла сольный концерт «Машина времени». С тех пор прошло несколько лет, и многое в городе Подольске изменилось. И вот настал долгожданный миг. В качестве хедлайнера субботнего вечера перед несколькими тысячами зрителей появился зоопарк. Тогда я даже не догадывался, что самые яркие события происходили не только на сцене, где вовсю рубились наутилась Помпилиус, Настя Полева и Одесский бастион, но также и за кулисами. Во время фестиваля музыканты и их поклонники расслаблялись по полной, рассказывал Пит Калупаев. Круче всех отдыхал зоопарк, который в пух и прах разнес пансионат для ветеранов, опрометчиво предложенный Подольским начальством для проживания гостей из города Героя Ленинграда. Науменко долгое время, не выступавший в Москве, был настолько тепло встречен старыми друзьями, что когда мы вошли за кулисы за пять минут до начала, то обнаружили Майка крепко спящим на полу. Чуть более трезвый Сева Грач уверял, что музыкант вот-вот проснется и пойдет выступать. Вдобавок ко всему, чуть раньше в лапы ментов попал Илья Куликов. Когда его удалось выдернуть из объятий советской власти, музыканты с изумлением обнаружили на кистях его рук, шерстяные носки. Басист зоопарка не сомневался в удачном исходе своего плена и спокойно грел пальцы, готовясь к предстоящему концерту. Чтобы руки не замерзли, добродушно объяснил он свой поступок лейтенанту, неохотно выпускавшему его на свободу. Многочисленные байки о том, как всем миром будили и поднимали со скамейки сильно нетрезвого майка, бродят по Москве до сих пор. Лично я слышал как минимум три версии, в каждой из которых был счастливый финал. Как бы там ни было, Севе Грачу, Питу Колупаеву и Сергею Гурьеву удалось невозможное. В назначенное время зоопарк вышел на сцену. Тогда я впервые увидел группу с расстояния 10 метров, поэтому превратился в перископ и радиолокатор одновременно. Концерт стартовал с мажорного рок-н-ролла. Примечательно, что за пару минут до этого находившийся в состоянии невесомости Майк попросил организаторов группу не анонсировать. Он блестяще сделал это сам – в духе журнала «Рокси», представив Храбунова как лучшего гитариста Ленинграда, а барабанщика Кириллова как литовского сынка и маньяка. Этот стебный настрой Науменко был мгновенно подхвачен зрителями и стало казаться, что эпоха меняется прямо на глазах. Мог ли я мечтать, что увижу Майка не в подвальном клубе, а перед пятью тысячами фанатов? Естественно, мне было любопытно послушать, как будут звучать живьем зоопарковские хиты – И станет ли группа исполнять в электричестве, к примеру, 15-минутный уездный город Н. Для истории сохранилась отреставрированная лейблом геометрия видеозапись этого концерта, проходившего по двое сирен и лай собак. Там несложно увидеть, что обстановка в Подольске была действительно стрёмной. По бокам выстроились шеренги ментов с овчарками, а за забором кучковалась гопота из набережных Челнов. У микшерного пульта рядом со звукорежиссерами, нес службу сотрудника ГБ – который после первой песни неожиданно рявкнул в микрофон. «Все сели!» Надо признаться, что Науменко на такие мелочи внимания не обращал, как и на отсутствующий в мониторах звук. Майк собрался, более или менее попадал в ноты и почти не забывал слов. Можно предположить, что он чувствовал эпохальность момента, в отличие, скажем, от своих музыкантов. Любопытно, что в одной из наших бесед... Саша Храбунов о концерте в «Зеленом театре» отзывался без особого энтузиазма. Мол, прожектора осветили в глаза, зал был невиден, поэтому рассказывать нечего. Согласиться с этим сложно, поскольку в зале царила полная эйфория, фрагментарно переходившая в революционную дискотеку. «Черт меня дернул притащить в Подольск с десяток старшеклассников, которым я преподавал математику в сельской школе, где заодно косил от армии. Деревенские подростки – Сперва разглядывали Майка в военные бинокли, но под буги-вуги каждый день резво пустились в пляс вместе с беснующейся публикой. «Наверное, погрузневший Майк никогда еще не видел такого огромного скопления людей, так любящих его и так жаждущих его хитов», отмечал один из организаторов Подольска 87 Сергей Гурьев. «Как давно зоопарк не был в Москве, где его всегда любили больше и нежнее, чем в Питере, трудно подсчитать». И поэтому, хотя три четверти подольской программы Майк гонял в столице еще в 1981 году, хотя во рту у него еле ворочался опухший язык, а саунд постепенно превращался в ритмичное бухание, в зеленом театре царил праздник. Тысячи человек стояли на вытяжку на деревянных скамейках, рыдали от счастья и кричали «Майк! Майк!». Майк же в неизменных черных очках с очень мощной шеей, а дутловатой, стал походить на крайне опустившегося Градского. В самой команде всех очаровывал новый клавишник Андрей Муратов, который носился по сцене с собственной «Ямахой» на наперевес, не переставая на ней зажигательно наяривать. Поздно ночью тысячи зрителей возвращались с концерта зоопарка совершенно другими людьми. Тот воздух свободы, которым дышал Подольский фестиваль, заставил меня задуматься о кардинальной смене профессии. Но времени для рефлексии в ту осень не было совершенно. Через пару месяцев... Я попал на закрытый киносеанс, состоявший из нескольких фильмов о рок-негранде. -э Атмосфера в забытом богом и милиции кинотеатре «Патриот» была незабываемой. И если шесть писем бите все смотрели со сдержанным уважением, то на первых строчках песни «Я инженер на сотни рублей и больше не получу» фильм Иванов зрители засвистели и захлопали, подняв такой шум, словно начался штурм Кремля. Но настоящий рев — Повис над залом во время просмотра фильма «Я-Ха», когда Цой бросал уголь в кочегарке, а Майк разбивал собственное отражение в зеркале. Время было сказочное. Вскоре в Арбатской подворотне, рядом с магазином «Мелодия», я приобрел виниловый диск «Белая полоса». На дворе стоял март 1988 года. В массовую продажу альбом зоопарка еще не поступил. Как впрочем не было на прилавках и двух миньонов с композициями из этой пластинки. Еще сильнее я удивился, не обнаружив на диске двух песен "Бедность" и "Вперед, Бадхисатва. Их там, в отличие от магнитоальбома, попросту не было. А затем в журнале "Сельская молодежь" я увидел интервью с лидером Зоопарка, который по поводу издания "Белой полосы" заявил: "Мы с фирмой Мелодия знаем друг друга понаслышке". Пора соответствовать международным стандартам, которые не придуманы кем-то, а выработаны тысячами примеров. Новая программа должна быть сначала записана на пластинке, а в случае успеха группа может начинать гастрольные турне, не гоняясь за числом концертов. Больше того, нужно перестроить и систему оплаты. Исполнитель, чья пластинка расходится огромными тиражами, должен получать с этого приличный авторский гонорар. Мы все равно придем к этому. Сама логика жизни приведет. Тем временем «Белая полоса» несколько неожиданно вышла на первое место всесоюзного хит-парада «ТАСС». После многочисленных допечаток тираж диска приблизился к нескольким сотням тысяч копий. Парадоксально, что не самый яркий альбом «Зоопарка» продавался гораздо веселей пластинок «Машины времени», «Секрета» и «Аквариума», не говоря уже о разнообразных поп исполнителях Знакомые барыги утверждали, что особенно лихо диск улетал в регионах Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Несмотря на то, что Науменко получил символический гонорар и был вынужден покупать собственные пластинки в магазине на Невском, он выглядел счастливым человеком. Радостно обсуждал с Борей Мазином и Сашей Старцевым феноменальный прорыв белой полосы, периодически вставляя в разговор крылатую фразу из песни «Back in Black» группы AC/DC. Number One with a Bullet В тот момент Майк даже не догадывался, какую цену ему придется заплатить за этот успех. Весной 1988 года нам казалось, что русский рок переживает второе рождение. По стране гремели беспрерывные фестивали. Музыканты плотно обосновались в телевизоре, а глянцевые обложки светились ликами Гребенщикова, Кинчева и Макаревича. На полях Горбачевской перестройки рок-концерты наконец-то стали легальными. Так в апреле в ДК «Мэллз» состоялась премьера кинофильма «Асса», сопровождаемая выступлениями лучших рок-групп. В один из вечеров там играли зоопарк и аквариум. На этот концерт мне попасть не удалось. Вокруг акции царил нездоровый ажиотаж. Концерт снимала телепрограмма «Взгляд», а лишние билетики стреляли уже на выходе из метро. К сожалению, я не смог тогда раздобыть контрамарку, а также отыскать впоследствии эту телесъемку, которая в эфир так и не вышла. Зато мне посчастливилось купить у коллекционеров магнитофонную запись выступления «Зоопарк». И это звучало очень мощно. При поддержке скрипки Сергея Рыженко Майк стартовал с блюза «Простого человека». Затем на пульте вывели вправо до предела клавиши «Мурзика», и на зал обрушилась измененная до неузнаваемости ритман-блюзовая версия «Белая ночь, белое тепло». Анонсируя «Белую полосу», Науменко не смог отказать себе в удовольствии рассказать о появившейся в продаже пластинке, а заодно обстебал нашу любимую фирму «Мелодия». Выступление зоопарка длилось почти час, завершившись несколькими бисами и кавером на Route 66. Затем последовал скандальный джем с аквариумом, который не попал на пленку. По рассказам очевидцев, после совместного исполнения пригородного блюза Гребенщиков шепнул на ухо Майку «Отойди, я сейчас им устрою». И грифом гитары с размаху снес микрофонную стойку. Удар получился настолько мощным, что стойка улетела в дальний угол сцены, по пути едва не раскроив череп Науменко. Удачная презентация завершилась грандиозной алкогольной сессией в гримерке, которая своей эпичностью произвела впечатление на московских приятелей зоопарка. Я застал Майка в темных очках, кожаных штанах и жилетке, пробитой металлическими клепками, делился воспоминаниями Гоши Шапошников. Науменко сидел ко мне спиной, склонившись над каким-то ведром. По-видимому, он был в процессе очищения организма от токсинов, употребленных с утра. Я спросил у грача, это все время так происходит? На что Сева мне честно ответил. Ну, врать не будем, все время так. И протянул нам мандаринки, после чего мы с Майком обнялись. Через пару месяцев за кулисами ДК Горбунова, перед очередным сольным концертом зоопарка, я встретил Майка с двумя большими белыми значками на куртке. На одном было написано «На какие дела сейчас понт, бэйби», а на другом «Бэйби сейчас понт на наши дела». Смотрелось это весело, хотя и несколько преувеличено. Дело в том, что перестроечная судьба зоопарка оказалась значительно скромнее достижений коллег. Группа сильно отставала от модных и актуальных тенденций, Явно сказывалось отсутствие продюсера. Неудивительно, что Майк с треском пролетел мимо многочисленных вспышек новейшего отечественного кинематографа. Судите сами, его приятель Цой за считанные месяцы стал суперзвездой, попав в самые громкие премьеры сезона – «Ассу» и «Иглу», а Костя Кинчев сыграл главную роль во «Взломщике». Лидер ДДТ Юрий Шевчук, Антон Адасинский из «Авия» и Борис Гребенщиков – снялись в фильме «Рок» будущего киноклассика Алексея Учителя. Сергей Курехин сыграл в «Два капитана 2» и чуть позднее в «Лох победитель воды», записывая при этом бесконечные саундтреки, от мистической драмы «Господин оформитель» до конъюнктурной трагедии в стиле рок. Все маломальски значимые ленинградские группы прошли через эфиры музыкального ринга, но только не зоопарк. И пока, к примеру, Курехин перед телекамерами толкал телеги о том, что он певец умирающей культуры, Майк давал крайне сдержанное интервью Саше Старцеву, которое читало от силы 20 человек. Еще одним крупным проколом Науменко стало принципиальное нежелание сотрудничать с приехавшей в Ленинград из Калифорнии певицей и промоутером Джанной Стингрей. В итоге спродюсированная ею в США двойная пластинка Red Wave вышла без участия зоопарка. О диске с аквариумом, кино Алисой и странными играми много писали в прессе: Newsweek и USA Today, Комсомольская Правда и журнал Огонек. Кто-то хвалил, кто-то ругал, но главным было другое: появление Red Wave открывало для ленинградских музыкантов перспективы в Европе и Америке. Казалось, что Майка вся эта история совершенно не волнует. Напротив, В этот период лидер зоопарка неожиданно стал подозрительным, и особенно остро это ощущалось в его общении с иностранцами. Совершенно внезапно он занял в этом вопросе крайне агрессивную позицию. Друзья вспоминают, долгое время Науменко был уверен, что романтичная Джанна Сингрей агент КГБ или даже ЦРУ. С подобным умонастроением Майк никак не вписывался в историю с выпуском Red Wave. Особенно после того, как демонстративно не явился на свадьбу Джоанны и гитариста кино Юры Каспаряна. «Многие годы в Советском Союзе любое общение с иностранцем считалось, если не изменой родине, то явно чем-то нехорошим», — рассказывал Панкер. «Любой поход студентов в университетскую общагу, где живут американцы, пытались контролировать спецслужбы. Майк всего этого странился, У него была явная шпиономания. И порой он прямо обвинял кого-то из приятелей в том, что тот стучит. Он считал, например, что Коля Михайлов стучит, и журналиста Мишу Шишкова обвинял, и звукорежиссера птиродактеля тоже. У Майка тогда была такая легкая паранойя. Позже Науменко осознал, как много сделала Стингрей для русского рока, и все-таки решился дать интервью американской журналистке. Сохранилась видеозапись 1987 года, где, отвечая на вопросы Джанны, лидер зоопарка рассуждает по-английски о своей роли в истории ленинградского рока. Увы, пить боржоми было уже слишком поздно. В итоге предложение записать альбом в США с музыкантами Eurythmics получил Гребенщиков, а Майк вместе с зоопарком поехал в Усть-Абакан давать концерт в колонии для малолетних преступников.